Глава 14 Уснуть после ухода Самсона я так и не смогла, сколько ни пыталась. Возможно, мне не давал покой разговор с отцом. После обеда Сара расставила на песке шезлонги и зонт, и в какой-то момент я, видимо, случайно уснула. А сейчас проснулась. На плече под щекой мокрое пятно слюны. Открыв глаза, я соображаю, что лежу на животе, отвернувшись от шезлонга Сары. Вытираю руку, приподнимаюсь и переворачиваюсь на спину. Устроившись поудобнее, я перевожу взгляд на Сару, но вижу вовсе не ее. На шезлонге напротив лежит Самсон. Тоже спит. Я сажусь и смотрю на воду. Сара и Маркус плавают на сапах довольно далеко от берега. Беру в руки телефон и смотрю на время. Уже четыре. Ничего себе, полтора часа проспала. Укладываюсь обратно и гляжу на спящего Самсона. Он тоже лежит на животе, положив голову на руки. На нем бейсболка задом наперед и очки от солнца. Футболки нет. Вот и хорошо. Я перекатываюсь на бок, подкладываю руку под голову и какое-то время просто разглядываю Самсона. Мне очень мало известно о его прошлом, о том, что сформировало его личность, но, кажется, я примерно представляю себе его внутренний мир. Может быть, не обязательно знать прошлое человека, чтобы хорошо его понимать. И то, что у Самсона внутри, делает его еще привлекательнее внешне. Он настолько привлекателен, что я думаю о нем почти каждую секунду. Сейчас все мое внимание сосредоточено на его губах. Не знаю, почему я вчера так психанула во время нашего поцелуя. Возможно, я до сих пор не могу осознать и принять тот факт, что все это происходит со мной на самом деле. Последняя неделя была богата на события, и вчера ночью все это будто взорвалось у меня в голове. Интересно, если сегодня вечером он поцелует меня еще раз, я отреагирую так же? Или, наконец, позволю себе насладиться поцелуем целиком, как наслаждалась первыми его секундами? Я не свожу глаз с губ Самсона, уговаривая себя на вторую попытку. А потом на третью и четвертую. Может, если я поцелую его много раз, то рано или поздно все получится идеально. Ты ведь в курсе, что я лежу с открытыми глазами? Чёрт! Я думала, он спит. Закрываю лицо рукой. Впрочем, спрятать мои пылающие щеки невозможно. Не волнуйся. Голос у него хриплый и будто с трудом вырывается из груди. «Пока ты спала, я тоже на тебя глазел». Он протягивает руку и трогает мой локоть. «Откуда шрам?» Я поворачиваюсь на бок, лицом к нему. Упала, когда играла в волейбол. Его шезлонг стоит всего в футе от моего, но когда Самсон убирает руку, у меня такое чувство, что нас разделяет целая миля. «Хорошая у тебя была команда». Дважды брали первенство штата. А ты в старших классах занимался каким-нибудь спортом? Нет, я учился в необычной школе. Это в какой? Самсон качает головой, давая понять, что отвечать не намерен. Я закатываю глаза. Вот что это такое? Почему ты можешь задавать мне вопросы, а сам отказываешься отвечать? Я и так рассказал тебе больше, чем кому-либо. Серьезно, говорит Самсон. Не жадничай. Тогда прекрати задавать вопросы, на которые не готов ответить сам. Он улыбается. А ты не отвечай. То есть рассказать девушке о своей школе — это слишком личное, а засунуть ей язык в рот нормально. Пустяки. И мой рассказ про Дакоту тоже пустяк. И твой про маму. Я закидываю руки за голову и закрываю глаза. «Дурацкая у тебя логика, Самсон». «В самом деле, что толку с ним разговаривать, если он будет танцевать вокруг каждого вопроса, как балерина?» «Я учился в закрытой школе-пансионе в Нью-Йорке». «Наконец», — говорит он. «И это было ужасно. Я победно улыбаюсь, но в глубине души мне грустно. Школа-пансион звучит так себе». Неудивительно, что он не хочет об этом говорить. Спасибо. Не за что. Я поворачиваю голову и смотрю на него. Самсон снял темные очки, и от яркого солнца его глаза кажутся почти прозрачными. Как человек с такими ясными глазами может быть таким закрытым, непроницаемым? Мы долго смотрим друг на друга, нам уже не привыкать. Впрочем, на сей раз все немного иначе. Теперь мы успели попробовать друг друга на вкус. Он знает мою самую сокровенную и страшную тайну, но при этом глядит на меня так, словно я самое удивительное создание на всем полуострове. Наконец, Самсон опускает глаза на песок между нашими шезлонгами. «Как пишется твое имя?» «Б-Е» и краткое «Я». Он начинает водить пальцем по песку, а я смотрю. Закончив, он резко перечеркивает мое имя, а затем полностью стирает ладонью. Сара с Маркусом идут. Он надевает очки и вскакивает на ноги. Я по-прежнему держу руки за головой и делаю довольное лицо, хотя внутри все горит, будто меня поджарили на электрическом стуле. Самсон спешит на помощь Саре, забирает у нее сап и сам несет его к нашему месту. Сара подходит, садится на шезлонг, на котором только что лежал Самсон, и стискивает в ладони свой хвост, выжимая воду из мокрых волос. «Выспалась?» — спрашивает она. «Ага, удивительно. Я обычно не сплю днем. «Ты храпишь», — со смехом говорит Сара. «Спросила Самсона, пойдет ли он вечером на двойное свидание?» «Нет, не успела». Маркус и Самсон подходят к нам с сапами. «Самсон!» Мы все идем вечером на двойное свидание, понял? Говорит Сара. К шести будь готов. Ответ следует незамедлительно. А с кем свидание у меня? Сбей, дурак! Самсон окидывает меня задумчивым взглядом. Это ведь дружеская встреча. Просто ужин, отвечает Маркус. Не позволяй Саре вешать на все ярлыки. Надеюсь, есть будем морепродукты? спрашивает Самсон. «А ты разве согласен на что-то другое?» Он переводит взгляд на меня. «Ты любишь креветки, Бея?» «Не знаю, никогда не пробовала». Самсон склоняет голову на бок. «Не пойму, ты это всерьез или шутишь?» «Я родом из Кентуки. У нас там не очень много доступных рыбных ресторанов». «Что, неужели и в красном лобстере никогда не было? спрашивает Маркус. Вы все забываете, что даже красный лобстер многим людям не по карману. «Ну, значит, я сам тебе что-нибудь закажу», — говорит Самсон. «Какой благородный шовинизм!» — дразнюсь я. Сара повязывает порыва и встает. «Ладно, идем. У нас много дел». «Сейчас?» «До шести еще два часа. Я хочу над тобой поработать». «В смысле?» «Будем наводить марафет!» Я качаю головой. «Нет, пожалуйста, не надо!» Сара энергично кивает. «Надо, надо! Я сделаю тебе прическу, макияж и маникюр!» Она хватает меня за руку и стаскивает с шезлонга. Показывает пальцем на все наши вещи. «А вы, здоровики, все это унесете, хорошо?» На полпути к дому она говорит. «Он на тебя запал. Точно!» Это сразу видно. Он ни на одну девчонку так не смотрел, как на тебя. Я не успеваю ответить, потому что мне на телефон приходит смс -ка. Я редко получаю сообщения. Мой номер мало у кого есть. Когда Сара начинает подниматься по лестнице, я достаю мобильный. Сообщение от Самсона. Ух, мы с тобой идем на спонтанное свидание. Ну, чем не отвязные ребята? Идёшь? — окликает меня Сара. Я стираю с лица широкую улыбку и захожу в дом.